385. Отсечённая правая рука Андрея Боголюбского и отсечённая правая рука Андроника Христа. Выше мы говорили о том, что Андронику Комнину отрубили правую руку. Напомним слова Никиты Хониата. Ему отрубили секирой правую руку. Евангелие ничего не сообщает об отрубленной руке Христа. Андрею Боголюбскому тоже отсекли руку, причём именно правую. Оття ему руку лесную, то есть правую. Задержимся немного на описании гибели Андрея. Один из заговорщиков, напавших на князя Андрея, был убит. Не исключено, что Евангелие тоже отразили данный факт, сообщив, что одному из заговорщиков, нападающих на Иисуса, отсекли ухо. Хотя потом в одном из Евангелий добавлено, будто Иисус как бы исцелил его. Лука 22, 51. При этом Евангелие подчеркивает, что было отсечено именно правое ухо. Иоанн 18, 10, Лука 22, 50. А русские хроники сообщают, что Андрею Боголюбскому отсекли именно правую руку. Правда, Евангелие сообщает здесь, что пострадал раб, а русские летописцы указывают на самого Андрея. По-видимому, факт отсечения правой руки или правого уха всем запомнился, но вот кто именно при этом пострадал, здесь мнения расходились. Евангелие. Далее евангелисты утверждают, что удар мечом, отсекшим правое ухо заговорщика, раба Малха, нанес апостол Петр, ученик Иисуса. Иоанн 18.10. Смотрите рисунок 3.27. Русская история. Русские летописи, по-видимому, отражая то же событие, говорят, что удар мечом, отсекшим правую руку князя Андрея, нанес заговорщик с тем же именем Петр, а именно Петр Кучков, бывший зятем Андрея. То есть человек весьма близок к Андрею Боголюбскому. Описанная сцена изображена на миниатюре из Радзивиловской летописи, рисунок 328. Кстати, здесь также вокруг головы Андрея изображён золотой нимб, жёлтый на цветном рисунке, как у святого. Таким образом, в обоих описаниях гибели Иисуса Андрея всплывает одно и то же имя Пётр, как имя близкого человека, нанёсшего удар мечом и отсекшего правую часть тела. Тот ещё продолжает Потом, опознав князя, схватились с ним. И не могши его повалить, стали мечами сечь. На что он их спрашивал, какую вину они на нём нашли. Но те, не отвечая ему, били его лежащего. И когда уже голоса его не слышали, полагая его мёртвым, снесли на низ, а сами, боясь, с трепетом пошли из хорум. Между прочим, согласно Евангелиям, умершего Иисуса сняли с креста, спустили на землю может быть отражением данного обстоятельства и является краткое и слегка туманное указание русской летописи: "снесли на низ", то есть спустили на землю, сняли со столба. 386. Воскресение Христа. Русская история. Далее вскрывается ещё одно соответствие с Евангелиями. Оказывается, после нападения на него ударом мечей и потере сознания Андрей Боголюбский неожиданно как бы воскресает. Писано: он же, очнувшись, встал и пошёл за ними, станая, желая рабов своих во дворе бывших созвать. Что злодеи услышали, поворачились к нему, а он, видя их, побежал под сеньи. Но так как темно было, и злодеи он и видит, что никто на них, слыша шум и крик княжий не идёт, зажгли огонь и стали искать его без опасения. И в виде его за столбом крылечным стоящего и молящегося к Богу, тут закололи его. Евангелие. Иисус Христос воскресает после смерти. Мы видим, что Андрей Боголюбский также воскресает после вот такой первой смерти. Отличие, правда, в том, что казнь Христа Андрея и его воскресение переставлены местами внутри единой сцены убийства при её описании разными летописцами. Кстати, как русские летописи так и Евангелия отмечают, что Андрей и Иисус, стоя рядом со столбом или будучи распяты на столбе к кресте, молятся Богу. Остановимся на этом сюжете подробнее. 387 Страсти Христа на кресте или у столба. Удар копьём. Русская история. Итак, русские хроники прямым текстом упоминают о столбе, рядом с которым стоял Андрей Боголюбский и молился Богу в момент своей гибели. По-видимому, перед нами евангельская сцена распятия Христа на кресте или столбование Христа, то есть привязывание его к столбу. Смотрите, например, икону на рисунке 329, где показано бичевание Христа. Подобных старинных изображений известно много по поводу того, что некоторые старинные свидетельства, сообщая о казни Иисуса, имели в виду именно его столбование. Смотрите, метод 1, метод 2 и хронология 1 глава 7 проровший точка 4. Поэтому появление на страницах русских летописей некоего столба, около которого стоит и погибает князь Андрей Боголюбский, согласуются с Евангелиями. Этот вот такой смертельный столб фигурирует во всех известных нам описаниях гибели Андрея Боголюбского. Различные летописцы лишь слегка по-разному описывали сцену, но суть оставалась одной и той же. Вот, например, Никоновская летопись сообщает, что Андрей, описано, сидел за столбом, писано, сидящий за столбом в исходном. Здесь, кстати, употреблено примечательное прилагательное – «всходный столб». Ну, ведь в христианской традиции постоянно подчёркивается, что Христос взошёл на крест, на столб или был вознесён. Смотрите, методы 2 Хрн 1:8, 2 уточ 6.4. Следовательно, в этом также проступает соответствие с Евангелиями. Евангелия. Далее евангелисты сообщают, что в момент распятия Христа один из стоявших у креста нанёс копьём удар Иисусу под рёбра. Писано: один из воинов копьём пронзил его рёбра. 11534. Русская история. То же самое говорят и русские летописи, говоря о гибели князя Андрея по пием Рёбра ему прободе. Совпадение двух таких ярких свидетельств подтверждает соответствие между Иисусом и Андреем Боголюбским. На рисунке 330 приведена миниатюра из Рязанской летописи, изображающая смерть Андрея. Слева воин, наносящий удар копьём. В центре другой заговорщик, ударяющий Андрея мечом под правое ребро, из раны течёт кровь. Именно так обычно изображают Иисуса Христа на кресте: из раны, нанесённой копьём в правое ребро, истекает кровь. Вообще надо сказать, что убийство Андрея Боголюбского особо подробно иллюстрировалось старинными художниками. Теперь мы начинаем понимать, почему